Переезд в Пущино означал фактически создание нового института биофизики. Нужен был особый нервный склад, чтобы испытывать энтузиазм в новых условиях. Борис был увлечен открывающимися перспективами. Для работы в Пущине под его руководством была организована лаборатория биофизики нервной клетки. Для исследования связи электрической активности клетки с ее метаболизмом, выяснение роли в этих процессах нуклеиновых кислот и белков, изучение природы рецепторов, реагирующих на специфические нейромедиаторы н е о б х о д и м ы й клетки по возможности больших размеров, Такие клетки были обнаружены в ганглиях мозга голожаберных моллюсков Сахаровым на Беломорской биостанции МГУ в 1961 году. Через год Сахаров вместе с Випринцевым и Крастсом на острове Путятине нашли гигантские, почти один миллиметр, нейроны в окологлоточном ганглии глубоководного г о л о ж а б е р н о г о моллюска тритонии. Можно было воткнуть в такие клетки несколько микроэлектродов и сопоставить их электрическую активность с биохимией. Однако в п у щ е н е нет ни кальмаров, ни г о л о ж а б е р н ы х моллюсков. Но проблема была решена. Очень крупные нейроны оказались и у пресноводных брюхоногих моллюсков, наших обычных прудовиков и катушек. На этих объектах были выполнены классические работы, ставшие известными во всем мире. Я употребил слово о к л а с с и ч е с к и вполне сознательно. Эти работы соответствуют уровню развития мировой науки. Проблема связи медиаторов и рецепторов электрической активности и метаболизма, ионных градиентов и биопотенциалов – все это классика. И занять здесь достойное место среди различных лабораторий мира очень сложно. Для этого нужны современные приборы, оригинальные методы, адекватные объекты. Нужны микроманипуляторы и инструменты для микрохирургии клетки, усилители с высокоомным входом и аппараты для изготовления микроэлектродов. И тут Випринцев, как казалось, взялся за совершенно нереальную задачу создать у комплекс приборов, не уступающих зарубежным. Мы все вокруг знали, что это сделать в наших условиях невозможно. Однако комплекс приборов был не только создан, но и запущен в серийное производство в Пущинском СКБ биологического приборостроения, за что коллектив был отмечен в 1982 году государственной премией. Но чем увереннее работала лаборатория биофизики нервной клетки, тем менее удовлетворен был ее руководитель. Его занимали все новые проблемы. Была мечта сохранить нервные клетки вне организма. Программа нейрон in v i т р о нейрон в пробирке, так, чтобы между нейронами образовывались синаптические контакты. На такой системе связанных между собой нейронов можно было бы изучать общие закономерности простейших нейронных связей. Культура нейронов инвитро в пробирке оказалась очень сложной проблемой. Возможно, что из этих попыток сохранить жизнеспособность клеток вне организма, и возникла программа консервирования генома исчезающих видов животных и растений. Идея сохранения жизни на Земле – давняя отечественная традиция. Эта идея в сущности была основой трудов и популярных книг к а г о р о д о в а ф о р о з о в а в е р н а д с к о г о Вавилова, трудов многих отечественных зоологов и ботаников. Этой и д е е служил и Кюбз, Заводовский, Монтефель, й Благосклонов и знаменитый кружок Всесоюзного общества охраны природы Петра Петровича Смолина. Випринцев был пропитан этой идеей. В своих многочисленных экспедициях он видел, как исчезает жизнь в лесах и полях, морях и озерах, как исчезают бесценные породы домашних животных. Чувство надвигающейся опасности становилось все острее. Многие зоологи для исследовательских целей спокойно берут в руки ружье. В 76-ти вскрытых нами «желудках» Кулика сороки, сорокапута, ж у л а н а и так далее, членистоногие составляют. Я думаю, Борис этой стадии не проходил. Умерщвление кого-либо было для него невыносимо, даже б е с позвоночных. Маленький сын его, Дима, в Окском заповеднике, облепленный комарами, спрашивал, «Папа, можно их прогнать?» Идея сохранения жизни в состоянии анабиоза, в частности, при глубоком охлаждении, также давно популярна в отечественной науке. В 1913 году п а р ф и р и й Иванович Бахметев, к тому времени широко известный работами по изучению насекомых, начал при содействии Кольцова создавать в университете имени Шанявского лабораторию низких температур. Однако вскоре он умер. Идея криоконсервации клеток и организмов развивалась и потом. В сороковые годы широкую известность получила книга Шмидта «Анабиоз», оказавшая большое влияние на Випринцева. Работы 20-30 годов м и л о в а н о в Соколовская и Смирнов по криоконсервации спермы сельскохозяйственных животных и по искусственному осеменению не были замечены мировой общественностью. А в 1949 году аналогичная работа была выполнена п о л ь с и м Смитом и парксом В 1953 году Смит сообщила о возможности сохранения в замороженном состоянии жизнеспособных зародышей кролика. В 1972 году были опубликованы два независимых сообщения о возможности криоконсервации зародышей мыши. В сознании Вепринцева достижения эмбриологии и биофизики соединились с проблемой сохранения исчезающих видов. Сейчас 20% всей фауны нашей страны в «Красной книге». На грани исчезновения 50% видов крупных хищников, 9 из 11 видов диких кошек, 50% копытных, 25% видов амфибий, 200 видов бабочек, жуков и так далее. 6 из 7 видов китов. Классические предохранительные меры недостаточны. Отсюда идея сохранить бесценные геномы в замороженном состоянии, чтобы потом восстановить целые биоценозы. Випринцев сформулировал эту программу в 1975 году, говоря о необходимости создания Криобанка н о е в к о в чек XX века. В 1978 году в Ашхабаде на 14-й Ассамблее Международного союза охраны природы естественных ресурсов он выступил с комплексной программой «Консервация генома». Председатель МСОП, сэр Питер Скотт, предложил в связи с этим создать международную группу консервации генома. Председателем этой группы был избран Випринцев и оставался на этом посту в течение 12 лет. В разных странах, в разных лабораториях мира развернулась экспериментальная работа, периодически собирались совещания. Однако компетентные инстанции ни разу не выпустили Випринцева на эти заседания, так что он оказался заочным председателем. Программа криоконсервации, разработанная вместе с РОД, была опубликована в Nature и в природе. Примечание. Випринцев РОД. Консервация генетических ресурсов. Природа, 1978 год, номер 11, с т р а н и ц ы 15-20, конец примечания. В программе ставились следующие задачи. Обеспечить сохранение полной генетической информации вида в условиях сверхнизких температур. Найти способы реализации этой информации, то есть обеспечить воссоздание живых организмов из замороженных клеток. Интродуцировать восстановленные виды с одновременной реконструкцией биоцинозов. Для реализации этой захватывающей воображение программы в лаборатории биофизики нервной клетки была создана специальная группа, Из нее в 1988 году сформировалась новая лаборатория, которую возглавил Випринцев. Удивительным образом многие пункты этой программы в результате международных усилий в настоящее время решены. Многое сделано здесь и в лаборатории Випринцева. В России, Литве, на Украине, в Москве, Санкт-Петербурге, Харькове, Пущине, Новосибирске, Владивостоке, Уфе работают исследователи над проблемами криоконсервации. Криобанки стали обязательным условием селекционной работы в животноводстве. В Пущине в лаборатории Випринцева создан криобанк зародышей лабораторных животных. Для оживления эмбрионов исчезнувших видов решена, в принципе, проблема их трансплантации в матку животных не только других видов, но даже других родов. Так крысы рожают мышей, коровы – и яков, овцы – коз. В нашей стране, как и в других странах, Работают талантливые исследователи в разных лабораториях. Их объединение – важные условия успеха. Регулярные рабочие совещания, созывавшиеся Випринцевым, созданная им программа, оказались эффективным средством такого объединения. И сейчас, после смерти Випринцева, в Пущине регулярно собираются участники этих совещаний. Их объединяет память о нем. Говорят, распалась еще недавно великая страна, и теперь есть ряд независимых государств. Но прежние узы, связывающие исследователей, не ослабели, а, может быть, даже укрепились. Взаимная дружеская поддержка, сотрудничество особенно необходимы в наше драматическое время общественного метаморфоза. Випринцева все время приглашали в капиталистические страны и как председателя Международной комиссии по сохранению генома, и как пионера записи голосов птиц, и как заведующего лабораторией биофизики нервной клетки Института биофизики Академии наук СССР, и как автора и руководителя работ по созданию комплекса приборов для микрохирургии и исследований живой клетки, и как знатока работы зоопарков. И много еще было поводов для п р и г л а ш е н и й его не выпускали. Главный ученый-секретарь Академии наук СССР академик Скрябин заверял, все в порядке, в ответе на письмо Андропову нет претензий. Однако паспорт не давали. В 1980 году мы были с ним в экспедиции на Командорских островах. Рев котиков, и л а й севучей, изысканные вокальные упражнения, рулады песцов, крики чаек, моевок, говорушек на птичьих базарах, пустынные берега Тихого океана. И вдруг бодрая песнь маленького крапивника — сквозь грохот прибоя, те же звуки, что в лесу под Москвой. И вдруг телеграмма, вылетая в Москву, разрешена поездка в Англию. Борис бросил нас с Петропавловым на острове Беринга и улетел в Москву. Билеты на самолет в Лондон ему уже были готовы, но паспорт ему не дали. Где, в какой инстанции, какой начальник ответственен за это издевательство, неизвестно. Пришел к власти Горбачев. Началась перестройка. п о в е л и новые ветры. И весной 1989 года Випринцев наконец на три месяца уехал работать по консервации генома в Южную Америку, в Колумбию. Осенью 1989 г Он провел 6 недель в Англии. Бозвол, теперь уже генеральный секретарь Королевского общества защиты птиц, принимал его с максимальным радушием. В Англии Вепринцев впервые встретился с заочно возглавляемой им многие годы Международной комиссией по криоконсервации генома редких видов. Встреча произвела на него большое впечатление. Его просили и дальше, уже очно, возглавить эту работу. Но весь 1989 год был э л е г и ч е с к и окрашен. Борису Николаевичу осталось жить всего несколько месяцев. На прощание в ярком вечернем свете закатного солнца. Был он в Южноамериканской Колумбии, И среди изумрудно-зеленых газонов Кембриджа на торжественных обедах во главе стола рядом с Нобелевским лауреатом, экс-президентом Королевского общества сэром Хаксли в Тринити-колледже и в качестве пленарного докладчика международного симпозиума британского общества, объединяющего авторов и кино и телевизионных фильмов и звукозаписи в дикой природе, когда после доклада о многолетних работах по записи голосов птиц и зверей зал долгими аплодисментами выражал ему свои симпатии и признательность. Но жизнь кончалась. 30 ноября 1989 года он сделал последний доклад. Рассказал о поездках в Колумбию и Англию на ученом совете Института биофизики. 13 декабря собрал последнее совещание, на этот раз посвященное судьбе Института биофизики. А в начале 1990 года перенес первую тяжелую операцию. Он спешил, он собирался в большую экспедицию в Монголию. 11 апреля 1990 года он умер. После первой операции он обратился с письмом, проходившему 15-19 января 1990 года в Москве «Глобальному форуму по окружающей среде и развитию в целях выживания». Вот это письмо. «Дорогие друзья, волею судеб я оказался на операционном столе и не могу быть среди вас. Но проблема, которая стоит перед нами – Превосходит по важности все мыслимые проблемы, стоявшие перед человечеством. Чудо природы, чудо космической эволюции, чудо Земли с ее водой, зелеными силуэтами листьев, невероятной красоты животными и даже люди стоят на границе уничтожения. Это, кажется, понимают многие из могучих мира сего. а не только зоологи и ботаники, и люди, живущие в мире природы и питающиеся ее плодами. Здесь нет вопроса, накормим ли мы страждущее человечество, вырубив леса и распахав остатки земли и опустошив океанские глубины. Человечество как расширяющийся газ. Оно не хочет знать ограничений могучему инстинкту сохранения жизни и освоения пространства. Мы уже дошли до последней черты. Мы должны сейчас, не теряя ни секунды, перестраивать экономику, быт, традиции, другого выхода нет. Мы, имевшие счастье общаться с сэром Питером Скоттом, принцем Филиппом, Алексеем Яблоковым, Эндрю Хаксли, Конрадом Лоренцем и другими выдающимися людьми видим три пути. Первый. Сохранение основных естественных экосистем в их нативном состоянии, полностью исключенными из хозяйственного, культурного и научного освоения. Только мониторинг, слежение. Это должны быть самоподдерживающиеся системы с охранной зоны, охраняемые так же жестоко, как советские границы в период культа с привлечением всей современной оборонной техники. С этим надо мириться. Это естественное хранилище генофонда Земли. Это гарантия е ё будущего. Пока расчеты дают очень широкий спектр размеров, необходимых для этого площадей. Для разных регионов разные. Но наиболее авторитетные экспертные оценки сходятся на 30% территории Земли. Второй путь – это разведение животных и растений в условиях неволи. Эта идея положительна. Но она не спасет чудо существования Земли. Она прекрасна для охранной зоны, для поддержания в ней генетического разнообразия, для реинтродукции видов в закрытую зону. Третий путь – это низкотемпературный генетический банк зародышевых клеток животных и растений. Современные методы криоконсервации и биологии развития дают надежные гарантии сохранения многих редчайших видов геномов в этом ноевом ковчеге 20 века и воскрешения из них полноценных животных. За 10 лет, прошедших после публикации нашей статьи в Nature, пройдены уже многие принципиальные шаги. Межвидовые трансплантации эмбрионов стали в известной степени рутинными. Теперь я хочу коснуться крайне чувствительного вопроса. Где границы роста популяции человечества? Я видел своими глазами перенаселенные районы. Это ужас. Так жить нельзя. Это источник всех видов преступлений, не говоря уже о... о чувстве индивидуальности и ценности собственной жизни, присущей человеку. Экспертные оценки возможной численности населения варьируют в диапазоне 12-20 миллиардов. Это оценки, основанные на подсчетах ресурсов энергетики. Оценки, основанные на особенностях поведения человека – Не поднимаются выше одного миллиарда если мы хотим для каждого иметь дом с удобствами душевный покой нормальную физическую и интеллектуальную работу а сейчас мы подходим к 6 миллиардам с массой нерешенных проблем здесь мы стоим мы должны начать движение мы должны быть мудрыми и добрыми. Завершая биографический очерк, осталось сказать. Жил в нашей стране активный и одаренный Борис Випринцев. Он получил от российских интеллигентов Заводовского, м а н т е ф е л я Крушинского, Благосклонова, Формозова, Казанина, Промптова и многих профессоров и преподавателей Московского университета в наследство з н а н и я традиции, культуру, а от родителей, отца-революционера и матери-подвижницы, способности и темперамент. Его поддерживали друзья, его преследовали власти. Он перенес арест и каторгу. Но, оказавшись на свободе, Он достиг целей, казавшихся недостижимыми. Он, в свою очередь, оставил нам и будущим поколениям богатое наследство, свой жизненный пример, свои труды в биофизике, бесценные записи в фонотеке, международную программу сохранения генома исчезающих видов учеников и последователей. Его пример... Свидетельство чрезвычайной жизненной силы отечественной интеллигенции, а, следовательно, гарантия расцвета и процветания нашей страны. Так бодро завершил я статью о Випринцеве для журнала «Природа» в 1993 году. Прошло еще несколько лет. И с каждым годом я чувствую, как не хватает мне его общества, его недоверчивого, нервного и доброго взгляда, как легко он обижался и как великодушно мирился. Он был активен и талантлив, как много он мог бы сделать в нормальных условиях, как похожи на него его дети, Катя, Дмитрий, Кирилл, как важно, чтобы им... Удалось то, что не удалось Борису.